Седьмое. За то время, пока Шестипалый занимался с гайками, целых десять миров ушло в цех номер один. Что-то скрипело и постукивало за зелеными воротами, что-то происходило там, и Шестипалый, только подумав об этом, покрывался холодным потом и начинал трястись, но именно это и придавало ему силы. Его руки заметно удлинились и усилились. Теперь они были такими же, как у затворника. Но пока это ни к чему не привело. Единственное, что знал затворник, это то, что полет осуществляется с помощью рук. А что он собой представляет, было неясно. Затворник считал, что это особый способ мгновенного перемещения в пространстве, при котором нужно представить себе то место, куда хочешь попасть — а потом дать рукам мысленную команду перенести туда все тело. Целые дни он проводил созерцание, пытаясь перенестись хоть на несколько шагов, но ничего не выходило. Наверное, говорил он Шестипалому, — «наши руки еще недостаточно сильны. Надо продолжать». Однажды, когда Затворник и Шестипалый, сидя в куче тряпок между ящиками, вглядывались в сущность вещей, случилось крайне неприятное событие, Вокруг стало чуть темнее, и когда Шестипалый открыл глаза, перед ним маячило огромное небритое лицо какого-то бога. Иш куда забрались!» — сказала оно, а затем огромные грязные руки схватили затворника и Шестипалого, вытащили из-за ящиков, с невероятной скоростью перенесли через огромное пространство и бросили в один из миров, уже не очень далеких от цеха номер один». Сначала Затворник и Шестипалый отнеслись к этому спокойно и даже с некоторой иронией. Они устроились возле стены мира и принялись готовить себе убежище души. Но Бог вдруг вернулся, вытащил Шестипалого, поглядел на него внимательно, удивленно чмокнул губами, а потом обмотал ему ногу куском липкой синей ленты и кинул его обратно. Через несколько минут подошло сразу несколько богов, они достали Шестипалова и принялись его рассматривать по очереди, издавая возгласы восторга. «Не нравится мне это», — сказал затворник, когда боги, наконец, вернули Шестипалова на место и ушли. «Плохо дело». «По-моему, тоже», — ответил перепуганный Шестипалый. «Может, лучше снять эту дрянь?» и он показал на синюю ленту, обмотанную вокруг его ноги. «Лучше пока не снимай», — сказал затворник. Некоторое время они мрачно молчали, а потом Шестипалый сказал, «Это все из-за шести пальцев. Ну убежим мы отсюда. Так ведь они нас теперь искать будут. Про ящики они знают. А где-нибудь еще можно спрятаться?» Затворник помрачнел еще больше. А вместо ответа предложил сходить в здешний социум, чтобы развеяться. Но оказалось, что со стороны далекой кормушки поилки к ним уже движется целая депутация. Судя по тому, что, не дойдя шагов 20 до затворника Шестипалова, идущие им навстречу повалились на зем и дальше стали двигаться ползком, у них были серьезные намерения. Затворник велел шестипалому отойти назад. и пошел выяснить, в чем дело. Вернувшись, он сказал, «Такого я действительно никогда не видел. Они, видимо, очень набожны. Во всяком случае, они видели, как ты общаешься с богами и теперь считают тебя мессией, а меня твоим учеником или чем-то вроде этого. Ну и что теперь будет? Чего они хотят? Зовут к себе». «Говорят, какая-то стезя выпрямлена, что-то увито и так далее. И главное, все как в их книгах. Я ничего не понял, но думаю, пойти стоит». «Пошли!» — безразлично пожал плечами Шестипалой. Его томили мрачные предчувствия. По дороге было сделано несколько навязчивых попыток понести затворника на руках, и избежать этого удалось с большим трудом. К Шестипалому никто не смел не то что приблизиться, а даже поднять на него взгляд, и он шел в центре большого круга пустоты. По прибытии Шестипалова усадили на высокую горку соломы, а затворник остался у ее основания и погрузился в беседу со здешними духовными авторитетами, которых было около двадцати. Их легко было узнать по обрюзгшим толстым лицам. Затем он благословил их и полез на горку к Шестипалому, у которого было так погано на душе, что он даже не ответил на ритуальный поклон затворника, что, впрочем, выглядело для всех остальных вполне естественно. Выяснилось, что все уже давно ждали прихода Мессии, потому что приближающийся решительный этап, называвшийся здесь «страшным супом», из-за чего было ясно, что у здешних обитателей бывали серьезные прозрения, уже давно волновал народные умы, а духовные авторитеты настолько разъелись и обленились, что на все обращенные к ним вопросы отвечали коротким кивком в направлении неба. Так что появление Шестипалова с учеником оказалось очень кстати. «Ждут проповеди», — сообщил затворник. «Ну, — Так наплетим что-нибудь, — буркнул Шестипалый. — Я ведь дурак дураком, сам знаешь. На слове «дурак» голос у него задрожал. И вообще было видно, что он вот-вот заплачет. — Они меня съедят, эти боги, — сказал он. — Я чувствую. «Ну — Ну-ну, успокойся, — сказал затворник. Повернулся к толпе у горки и принял молитвенную позу. Задрал кверху голову и воздел руки. — Эй, вы! — закричал он. «Скоро все в ад пойдете, вас там зажарят, а самых грешных перед этим замаринуют в уксусе!» Над социумом пронесся вздох ужаса. «Я же, по воле богов и их посланца, моего господина, хочу научить вас, как спастись. Для этого надо победить грех. А вы хоть знаете, что такое...» Грех. Ответом было молчание. Грех — это избыточный вес. Греховна ваша плоть, ибо именно из-за нее вас поражают боги. Подумайте, что приближает ре... Страшный суп. Да, именно то, что вы обрастаете жиром, ибо худые спасутся... А толстые нет. Истинно так. Ни один костлявый и синий Не будет ввергнут в пламя, А толстые и розовые Будут там все. Но те, кто будет отныне И до страшного супа поститься, Обретут вторую жизнь. Ей, Господи! А теперь встаньте! И больше не грешите. Но никто не встал. Все лежали на земле и молча глядели, Кто на размахивающего руками затворника, Кто в пучину неба. Многие плакали. Пожалуй, речь затворника не понравилась Только первосвященникам. Зачем ты так шепнул шестипалой, Когда затворник опустился на солому? Они же тебе верят. — А я что, вру? — ответил затворник. — Если они сильно похудеют, их отправят на второй цикл от корма, а потом, может, и на третий. Да бог с ними. Давай лучше думать о делах.